Глава 9. Избегая тупых закоулков и видя через низкие дома креблёвские башни, Разин с Слободой пробирался к реке. Размахивая руками, ему навстречу брели по снегу люди. Сзади недалеко шли двое в длиннополых шубах, длинные бороды выни. Один расспрашивал, другой хвастливо сообщал. Да нешто и ты бегал холдеем, Предко бегал, пакеда патриарх не 스프тил. А и много таки я пожок плауном, борд человечек. Зато ни один раз о крещении в вальдах плавал. Плаун растение, пыльцу которого во время святочных шуток распыляли в воздухе и зажигали. На святках рядились и изображали печные действа. За это изображающие слуг на выходаносыре вавилонского царя должны были о крещении купаться. Не озорка лихоманки не хватил? Слова стали непонятны, люди отстали или свернули куда. Сзади, стараясь обойти разину, меся ногами снег, скользя и вывёртывая сапогами, чтоб легче идти, шли трое. Один на ходу кричал: Добры есть новгородские ременники, да маму заплечныму не угодят ни в жизнь. А что? Вот это денекнут, ежели я его в руке невосчувствую. Да взял, ребята, приплёл кисть это свинцу плашки. О, дьявол! А нынче кто его по наровке не купит, на раз смерть. Ой ты, ей-бо! Дяк удары чтёт. рот отворит за словом, а он раз и битой закатился, язык висит. Ой, пёс. Жонок так тех с полуудара. Ну, те знают, шепчут. Потом где у банис увидимся. И ни что, мазнёт гладко, кровь прыснет, а мясо цело. Радин ещё долго слышал выкрики. О, ну Вот дьявол. На одном из перекрёстков, по колено в снегу, стояли нищие, богоделинские божедомы, старики и женщины в заплатанных кафтанах, в душегреях истрёпаных с чужого плеча. Они пели: "От нашествия поганых, чуждых, ящщей, помилуй!" от полоны погаными мудрых и сильных князей, бояр, воевод, купцов, помилуй, Господи. В синие однорядки в меховой шапке, пышнобородый купец в расшитых узорами валенках стоял перед воспевающими, хватал иршаными, замшевыми рукавицами из корзины у мальчишки-подростка хлебы, раздавал нищим. те кланялись, касаясь головами снега, тянули монотонно снова тоже благоденствие великому государю, великому благоверному князю Алексею Михайлычу, воеводам, боярам, жилецким людям, пошли все благи, господи. Разин, спускаясь по ступеням вырубленным на снежном косогоре, думал: "Дожду ли когда что тех За кого молят, зачнут клясти. Казак удал молодец, выручи ради бога бьют, кричал разину человек видом посадский в коротком кафтанишке с распахнутым воротом грязной ситцевой рубахи. На жилистой шее посадского болтался медный крестик, на ногах беспортянака порки, лицо в крови. Кто бьёт? День да ни одного меня удал человек, всех нас посадских обижают боярские холопы, сторга от возов отбили. Разин спустился на лёд, глянул в дали реки. У мясных рядов стояли осняманные собрубленными до колен ногами коровьи туши. У ларей рыбников хвостами вверх на тупых мордах Какточённые к боярским крыльцам столбы, прислонённые крупные сами. В снежном тумане двигалась около лорей толпа. Пестрей была эта толпа там, где продавали шёлк и ситец. Руслом реки шёл несмолкаемый гул. Не лжёшь ли, кто бьёт? И увидал Разин, отступающую от рыбных рядов толпу худо одетых людей. На них желтые полушубками напирала другая в сапогах в ужастных валеных шапках, толпа в полушубках, вооружена кольями. Лови кольцов, ребята. От движения людей в полушубках болтались наушники. Разин, сбросив шубу, завернул рукава кафтана. Эй, Голодьба, стой! Толпад вступающих остановилась. У нас в атаман, стой! Люди с кольями в руках загольгели. То не бой, убийство. У казака сабля, видишь, пистоль, ребята. Немочно казаку биться, а с кольём мочно. Кинти палочки, кинул саблю. Ежели в кулаке ото вёти, владайте вазами. А ну, давай, гальцы! покидали колья на лёд. Эй, казак, мы колья кинули. Добро. Разин шагнул к лежавшей шубе, отстегнул ремень с сабли, кинул пистолет навчину. Толпа подчинилась ему. Он выстрелил её, встал в голове толпы и крикнул: "Ну, начинай!" Две толпы плотно сошлись. Разин бил кулаками в грудь, и каждый, кто не увёртывался от удара, отлетал и падал там где шёл он лежали люди ага дьявола возы наши и по уговору по полушубки тоже сговор неладный по что лишнего бойца приняли кричали по полушубки в гузне свербит растин прошёл толпу в полушубках кто лежал кто бежал прочь но враги между собой перемигивались Раздин смекнув сговор, повернул в сторону шубы с оружием, и когда он повернул, сбив с ног встречного, что заслонял дорогу, раздался свист в кулак, и в то же время над головой казака взвилась петля, захлестнула шею. Эгедия! В шагах в десяти в стороне из-под татарской шапки белели оскаленные зубы. Руки в кожаных рукавицах быстро метали ремённую бичеву. Не помня хорошо себя, но и не боясь, с судушьем в груди, Разин кинулся на блеск зубов, большими руками вцепился в жилистую шею врага, толчком груди свалил навсничь. Татарское лицо под грудью Разина побогровело, раскосые глаза выпучились. Шаит, шаит тахан. Хотя петля худо давала дышать, Разин двинул плечами, хрустнули кости, он завернул врагу шею с головой за спину. "Тяпоголов, гляди, тюмашку кончил!" оттяпнуть по голове разбойник. Скользнули по льду сапоги, Разин не успел защититься от клёсткого удара кистенья. Удар потряс всё его тело. Река с лорями, спёстрой толпой, рыжей стеной Кремля, с пятнами золочёных кокошников на церквах закружилась и позеленела. Только где-то далеко прыгали огоньки, не то крестов там солнца, не то зажжённых свечей, в ушах длительно зашумело. Глава 10. В верхние окна пытошной башни веет сухим снегом. Огонь факелов мотается. По мутной белой стене прерывисто мечется тень человека, вздернутого на дыбу. Рубаха сорвана с плеч. Серый кафтан лежит перед столом на полу. Поднятый на дыбу, скрипит зубами и изредка стонет. Палач только что продел меж связанных ремнём ног бревно Давит на бревно коленом, глядит вверх, чтобы хрустнувшие, вышедшие из предплечья руки пытаемого не оторвались. Колокольный звон закинуло в башню ветром. Киврин за столом крестясь сказал: "Всенощная отошла. Должно по ком церковным панафиду поют. Звонят со Ивана нынче худой и ж жидко брякает. У двериныскомях, как всегда, два дьяка. Один в синем, другой в красном кафтане. Дьяк в красном ответил: "То боярин в Архангельском соборе звон, тот-то звон жидкий. Ну, Иванч, с Богом приступим". "Приступим, боярин", ответил подручный дворянин. "Заплечный, бей. Дикий, пиши". Ж слестнул кнут ещё и ещё по жёлтой спине из синих рубцов пошли к низу кровавые бахромы жжх полно пять ударов щёлгяк из-за стола мёртвый голос киврен спросил замыхлял ли ты вор иван разя противу воеводы Юрия Алексеевича Долгорукова. А Коля замышлял противу посланного в войну государём царём полководца, то и противу великого государя замышлял ли? Противу всех утеснителей казацкой вольности, противу воевод, бояр, голов и приказных замышлял врывающимся голосом, но твёрдо ответил сдыбы бородатый курчавый казак: "Пишите, дики. Сносился ли ты, вор, с Обсковским стрельцом, и Ивкой, Козой и прочими ворами, кто чернил имя государя, великого князя всея Руси, и лаял похабными словами свейскую величеству королеву?" Жалость Многое берёт меня, что не ведал того, не мог к тому доспеть, сносился бы. И ещё что молиш? Сносился бы со всеми, кто встал за голодный народ против обидчиков, что сидят на Руси худше злых татар. Пошёл бы с теми, кто идёт на бояр и воевод утеснителей. Прибавь заплечный К нотавору, пущай всё скажет. Жж. Жёлтая спина битова всё больше багровеет, штаны отяжелели от крови, сползают вниз. Полна всего сычтино 20 боёв, говорит Дяк. Мёртвый голос из-за стола. Ещё кого вор назовёшь пособником бунта, заводчиком Не сносился ли с шарпальниками, что пришли с Обскова и на реке Луги под Иван-городом грамили судно аглицкого посла? А ещё скажи тех, кто живёт в дьявольском злоумышлении против великого государя. Пытаемый не отвечал. В нише башни, где допытки стояла подножное бревно палача, А в дворах омрагож блестели на каблуках больших сапог подковы. Сапоги зашевелились, застучали колодки, из драгож высунулась чёрная голова с окровавленным лицом. Покрывая ветер из звон колокольный раздался голос: "Брат Иван, жив буду, твоя кровь трижды отольётся. Стенька!" Злее пытки знать, что и ты хватан. Очкнулся? Киврин показал жёлтые зубы улыбкой. Волчьи глаза метнулись на рогоже. Жаль не приспело время и на двух бы воров тянуть разом. А пошто боярин не можно? Ишь, не можно, Иванч. К Морозову не был А надо ему довести, что заводчик солейного бунта взять и приведён. Данюша быть он должен не у нас, у квашнина. Морозову надобно довести, Иваныч. Ну, заплечный, внуши пытошному правду. Снова бой кнутом. Первый кнут брошен. Помощник палача подал новый. Заплечный, тяжёлой туши, отодвигая назад массивные локти в крови, топыри широкую спину в жёлтой кожаной куртке, налёг напрявно, всунутый мешнок пытаемого, трещат кости. Хребет трещит, а всё упорствуешь. Сказывай, вор, пособников, заводчиков, супостатов государя. Подвешенный кричит из последних сил. Дьявол всё сказал. Заплечные должно с паноровкой твой кнут. Подкинь ко огню, огонь дело правильное. Помощник палача накидал дров на железный заслон под дыбой. Палач вынул давящей книзу бревно. Густой дым скрыл от глаз Диков и боярина Пытаеба. Пламя загорелось, стало лизать ноги казака. Запахло горелым мясом. Пытаемый стонал, скрепел зубами шипчи и шипчи, потом зубы начали стучать, как в сильной лихорадке. Шлёпая рукой вершянный рукавицы о стол, Киврин, воззрясь на пытку, шутил: "От того и мужик прет, что государева шуба ладно греет". Заплечный, кинь в огонь клещи, побелеют, срежь ему тайный уд, да и рёбра ломать придётся. На огне зашипели брызги крови. Полач сказал: "Упытышного боярин нижним проходом бьёт кровь. Ослабдый бумастер, отдохдай. Изведётся скоро, не всё скажет". ты крепко на бревно лёг, порвал чрева. Но и то не на пир его сюда звали. Да вот гики, был ли поп ему дан, когда вели? Встал дяк в синем кафтане. Боярин, когда пыточного ввели во афролову, поп к нему подходил. Допыточный да Иван Разе лаял попа, и поп ушёл. Ну не надо попа, без попа обойдётся. Пытаемый снять с дыбы, лицо чёрное, шатаясь на обожжённых ногах, с трудом открывая глаза, слабым голосом сказал, как слепой, поводя и склоняя голову ни в ту сторону, где подорогоже лежал разин второй. Стенька, брат, У гроба стою. Упомни меня. Не забуду, Иван, прости. Киврин, сбросив на стол рыжий колпак, крикнул с кали редкие зубы. А стеньку честь окажем не менее. Стильцы, отведите другого рядом, опять те в кольце. Захватив факел, четверо стрельцов отвели Степан и Разина В пустое рядом с пыточным отделением башни сбили с рук колодки. Из-под кровавых бровей Разин вскинул глаза на стрельцов. Всем, кто пёс боярский, заплачу щедро. Стрельцы распялили руки Разину по стене, вдели их в железные кольца, на шею застегнули на цепи. Ремённый ожерельи с гвоздями. Сказывали, удал лунь до да птицы вольную ему не клевать. Из головы от удара кистенём всё ещё сочилась кровь, пачкало лицо, склеивало глаза. Трепицу бы чтоль кинуть на голову, ведь человек, сказал один стрелец с цветным блескутом на бараней шапке. Другой сказал начальнически: "Да пытки выживет". А дали боярин. Живучие эти черкасы, прибавил третий. Четвёртый стрелец с факелом молчал. Со стены текло, от холода каменела спина. Вися на стене, упираясь ногами в каменный пол, разинь метался, пробуя сорваться и выдинул бы из стены крюччи с кольцами до да набольной отремённые петли шеи. В ноге была крепкая, хотя и не тугая петля. Она при каждом движении головы колола гвоздями. Каменные толстые стойки без дверей мешали ему видеть, что делали палачи с братом. Лишь слышал Степан, как шипело отколённых щипцов, пахло горелым мясом, слышал треск костей и понимал, что ломают рёбра Ивану. Слышал стоны и вопрошающий мёртвый голос: Скажешь ли, вор пособников? Скажу одно: умираю. Так и всё? Заплечные, ножги, кончар. Боди чрево. Пишите дики. Вор и ваш каразя, клял воевод, бояр и грозился новым бунтом. В пытке был упорен, заводчиков сказать не хотел, и пытанный накрепко пытки не снёс. Верши заплечные. Вот ту жги. Раздался протяжный стон. Прикованный к стене Разин слышал, как загремело железо заслона и грузное скользнуло под пол. Стрельцы моз спустить кончим помолясь богу устал я да и заполничь буде и тот же мёртвый голос продолжал заплечный бери кафтан одежда казнённого за всегда полочу ни от нас иди рухлить не стоит того боярин чтобы с полу сдымать богат стал ну твой помощник не побрезгает заберёт Души тягни